Глава двадцать пятая. Елисия. «Быстрее, быстрее!» Тотчас оглушил мужской басовитый голос. А я ведь толком не проморгалась, не огляделась. «Двинься!» Меня, словно куклу за плечи придержав, пихнули в сторону к одному из длинных прямоугольных ящиков. Вздрогнула, ошарашенно покрутила головой, пытаясь понять, где нахожусь. Небольшая комната с рядом шкафчиков вдоль стены. Помещение напомнило переодевалку в спорткомплексе, а адепты — учеников, готовящихся к прыжкам с парашютом? Мысль рассеялась. Ребята торопливо натягивали поверх ученической формы странное обмундирование, дико напоминающее комбинезоны и рюкзаки парашютистов. И народа становилось все больше. «Уж не знаю откуда, но другие адепты появлялись, словно из ниоткуда». Они, как и я, растерянно оглядывались. Волновались не меньше, но вновь звучал рык препода «быстрее», и ребята начинали суетливо возиться с одеждой. Ну и я с ними. «Две минуты!» — продолжал чеканить команды препод, точно заправский вояка. «Кто не успеет, будет проходить испытание как есть». В академической форме. И ваши проблемы будут не моими проблемами. Это подстегнуло двигаться живее. Я торопливо натянула комбес поверх юбки и блузки. А что? Так все делали. Рюкзак вместо своего. А мы куда? Проклацала зубами, когда со мной поравнялся злобный препод вояка. Только вместо ответа он рявкнул. Живее! и меня чуть ли не зашкварник направил на выход, к новому порталу. Нет, догадка начинала маячить, но как-то нереально предположение. И к моему ужасу оно подтвердилось, когда, шагнув в картину, оказалось в гудящем самолете. Это однозначно был борт самолета, а не аттракцион 5D. И он мало смахивал на пассажирский. Скорее грузовой или... На этом мысль ускользнула. Адепты волновались нешуточно, садясь на скамейки вдоль борта. А когда прилетела команда пристегнуться, самолет уже парил, уши закладывала, тошнота подкатывала к глотке. А препод-инструктор, как ни в чем не бывало, прохаживаясь по салону, давал наставления и краткие указания. Что делать, когда и как? Не знаю, как другие... Но я глохла от ужаса, потому что кошмар был явью. И сейчас нам предстоял спуск на землю с парашютами. «А разве инструктаж на земле?» Промемлила, цепляясь за разумное. Все, что нужно, у вас есть». Отрезал злобный упырь с таким лицом, будто я ляпнула несусветную глупость. Я затравленно покосилась на остальных. Бледные, испуганные вжимались в борт самолета и отчаянно причитали, молились. Уж не в курсе кому, но явно их молитвы не достигли цели. Упырь широким жестом распахнул дверцу посередине борта. «Первый готовьсь!» — отдал распоряжение препод. Мы дружно ахнули. Я так, что затылком ударилась о металлическую стенку, таращилась на побледневшего Фрейна. Бедолага замялся, и его, точно щенка, швырнули в распахнутый проем. Вот тогда и остальные забились в ужасе. Но упырю было плевать. Он методично, размеренно отправлял адептов в свободный полет одного за другим, и лишь редкие шагали сами. А вот я знала наверняка, что сама ни за что. Я вообще дико боялась высоты, а когда прозвучало мое имя и рядом остановился упырь, отчаянно замотала головой. Нет, я против, не давала согласия. Концовку орала, брыкаясь и легаясь в крепких тисках изверга препода, решившего и мой полет взять в свои руки. Без сюсюканья, уговоров, схватил за шиворот и поволок к выходу. Елисия Чарльстон с шипением чеканил упырь, «Хватит истерить! Ожидание смерти страшнее самой смерти!» Он, походу, получал истинное наслаждение от нашего страха. Пихнул меня в дыру. Инстинкт самосохранения сработал, как часы. И я, уже глядя в бездну, растянулась, точно человек-резинка, уперлась руками-ногами в проем, не позволяя выпасть. Вокруг бил ветер. Меня жутко качало, от свиста и ужаса глохло, но сражалась за свою жизнь. «Я на вас в суд подам!» Это уже орала, получив толчок в спину и падая в пустоту неба. Сердце вслед за мной ухнуло в пустоту. Меня накрыла тягучая темнота. Зато стало легко и свободно, и я бы там отдыхала, нежилась, спасалась от жестокой реальности. Да кто-то злой в моей голове рявкнул. Не раскрылся основной. Нефиг дергать запасной. Да так, что распахнула глаза и тотчас попала в тот же кошмар. Я парю. Правда, как подбитая птица. То тут, то там. Висели купола, грибочки, адепты. А вот я стремительно и уверенно падала. Точно мешок с картофелем. Падала ровно до момента, пока не поравнялась с другими, такими же умелыми парашютистами, как и я. Ярич приближался к земле, и черт его знает, что во мне сыграло, испуг, наверное. Но я к нему потянулась. Кое-как, еле-еле. Кончиками пальцев коснулась, пока удачнее не зацепила за плечевой шов комбинезона. Следом за рукав. А только схватила его ладонь, Ярич вспыхнул синеватой аурой, распахнул глаза, такие же кровавые, как у стихийников упырей, и его от меня отшвырнуло ударной волной. Мое сердце ударилось куда-то в глотку, и тут Ярич растворился в воздухе. «Это что за...» От ужаса, что его упустило, перед взором все поплыло. «Живо! дергай кольцо!» Вновь в голове раздался голос взволнованного препода. Я истерично стала обшаривать себя на предмет «что дергать?», но накатывала такая тяжесть, а земля стремительно приближалась, что я уже рук не чувствовала. Обреченно закрыла глаза, но прежде чем провалиться в небытие, померещилась близость Грознича. В меня просачивался холод, но было приятно, будто мята наполняла рот. А потом сердце возмущенно пробило громкий удар. В грудь что-то кольнуло, и я распахнула глаза, тотчас утонув в кровавых Грознича. Его губы были на моих, дыхание в меня, и я ощущала безграничное волнение. «Не смей так делать!» — отстранился от меня Шепс. «Как?» — хрипло прозвучал мой голос. Я лежала на земле... Упырь склонился надо мной, вокруг толпились другие. Мое сердце чеканило ритм жизни, а в груди расползалось сжение. Почему не дернуло кольцо? Был все так же спокоен Шепс. Умереть захотела, не получалось. Вяло отозвалась, чувствуя дикую тяжесть и усталость. Чарльстон! Гневный тон ректора нарушил нашу странную, миловолнительную сцену. Меня доставили в лазарет, не переставая выговаривать за неподобающее поведение. Накачали чем-то, и я вырубилась. Когда проснулась, мне было гораздо лучше. А что вызвало улыбку? Рядом, на стуле, сидел Грознич. Он казался невероятно милым, и его внимание трогало до глубины души. «Ты меня спас!» — шепнула благодарно, чуть выше натянув одеяло. «Везение! И это пугает!» Так же тихо отозвался Упырь. «Почему?» — озадачилась я. «Я тебя больше не слышу». Хмуро взирал на меня Шепс. «Твои мысли?» — пояснил терпеливо на мое озадаченное молчание. «Не знаю, что случилось, но твой голос в моей голове словно выключился». Хоп, и связь оборвалась. «Может, ты долго меня не пил?» Робка предположила не от того, что желала быть едой, а потому что наша связь, как ни крути, была завязана на моей крови. Не знаю, но что-то изменилось. Едва заметно кивнул Грознич. Мы немного помолчали, и я первой нарушила тишину. Как другие, решила сменить тему. Как и я, или лучше. «Твой результат побить никому не удалось». Принял мою уловку Шепс. Хмыкнул чуть заметно. «Так что ты единственная, кто почти земли достиг без парашюта». Теперь я кисло усмехнулась. «А как там Ярич?» «Удивительно, но с ним все нормально. Даже больше. У него открылась сила. Подтвердил догадку Грознич. И такая сила, что его тоже от нас отделили. Изучить, почему она раньше не проявлялась». «Так разве испытание не на открытие затаившейся силы?» Опять озадачилась я. «Все так, но не так», — терпеливо отозвался Шепс. «Сила Двуликова со способностью растворяться в воздухе — редчайший дар, и стихийники подобной мощи раскрываются быстрее, как правило, в подростковом возрасте. На испытании в академии обычно проявляются силы скромного уровня. Так что Ярич...» беспрецедентный случай и требует тщательного изучения. Я пожевала мысль, которую так и не сумела внятно озвучить. Мы еще немного поговорили о всяком разном. Впервые я с ним общалась, не напрягаясь и не ожидая подвоха. Даже перестала бояться и воспринимать Грознича как жуткого упыря, время от времени пьющего меня. Теперь он казался обычным парнем, с которым Мне, к удивлению, очень хорошо и спокойно. Его мягкий тон, теплый взгляд, журчащий смех, расслабленная поза подкупали. Шеп казался самым близким, родным и дорогим человеком. Его забота, волнение, переживания. Я даже на время забылась. На время. Нашу идиллию нарушил главный лекарь Академии Венециан Кова и, естественно, ректор Шайх с госпожой Вессой. Упырша вообще с ним часто рядом ходила и следила за всем происходящим с не меньшим рвением. Как-никак заместитель ректора. «Вы у меня решили стать постоянным клиентом?» Остановившись возле моей койки, прищурился лекарь, своеобразно пошутив. «Почему нет?» — пробурчала я. «Единственное место, где я себя чувствую в большей безопасности...» И под присмотром. Подлизываетесь? Нет, но если Академия дом родной, пусть лазарет будет моей милой сердцу комнатой. Венециан Кава вздернул бровь, покосился на ректора. Шайх устало покачал головой. Юмор — это хорошо, Елисия Чарльстон. Но твоя регулярность попадания на больничную койку нас всех... Тяжко выдыхает ректор и сокрушенно качает головой. «Меня не меньше», — досадливо буркнула я, точно послушная ученица, сложив руки перед собой на коленке. «Грознич, ты мне нужен». Строгим взглядом Вес отправила прочь Шепса, и только он со мной попрощался, тоже была такова, на меня посмотрев едва ли. «Давай-ка глянем, как ты». Венециан ступил еще ближе. Осмотр, как я и думала, подтвердил, что я жива-здорова и что никакой из силы проклятых у меня не открылось. Шайх хмурил брови, жевал губу. Лекарь чесал затылок. В итоге меня просто отпустили, так и не найдя причины оставлять на больничной койке. За ужином столовая гудела от болтовни адептов. Они точно руй пчел. Говорили о разном, и все дружно кто о прошедшем испытании, они шуточные страсти продолжали кипеть, а кто-то о новой зверюшки Войра. Адепты делились впечатлениями, и на меня, если и обращали внимание, то бегло, мало заинтересованно. Мне это было на руку. Я спокойно поела, послушала последние новости сплетни. А сплетни были уже размером со слона. И потом увидела оборотня. Это было... Как-то неожиданно и волнительно. В принципе, как всегда. Уж не знаю, почему я на него так реагировала. В этот раз он был не один, со своей дикаркой. Хотя девушка уже совершенно не походила на то дикое создание у дерева, каким ее запомнила. Чистая, причесанная, не рычащая. красивая. Да какое там! Она потрясающе красивая! Жгучая брюнетка, васильковые глаза, полные губы, длинные вьющиеся волосы, высокая, стройная, топ-модель, не меньше. Внутри похолодело, кусок хлеба застрял в глотке, когда я осознала, что они оба смотрели на меня. Войр тяжело уничижающая, его пара с нескрываемой ненавистью. Нужно ли говорить, что я с кашлем кусочек выплюнула, посуду торопливо стала закидывать на поднос, желая быстрее уйти из столовой? И бежала позорно прочь, с глаз долой. На них больше не смотрела и молила, чтобы и они обо мне забыли.